Это сладкое слово свобода. Я столько лет с тобой в недружном хоре пела, и всё сносила, и всё терпела. Твоё враньё всегда понятное до боли. Всё надоело. Хочу я на волю. Я отпускаю поводок. Живи как хочешь. Сама я знаю, как мне тратить ночи. Это сладкое слово свобода, без скандала, без развода. Брошусь в это звенящее лето без печали, забот и тревог. Это сладкое слово свобода. Я танцую, с неба сводом на призывный гудок парахода я лечу как на свет мотылёк хочу успеть я то, что раньше не успела душа как вишня к любви поспела и я готова к приключениям и романам пускай не долгим быть может команным я отпускаю поводок живи как хочешь Сама я знаю, как мне тратить ночи.